Путешествие длилось недолго. Соколиный глаз свернул с узкой тропинки, по которой двигались гуроны, погрузился в чащу ветвей, переехал вброд журчащий ручей и остановился в узкой долине, затененной ветвями густых вязов. Путники находились на расстоянии нескольких сот сажен от рокового холма, и кони понадобились им только во время переправы через мелкий поток. Разведчик и магикане, казалось, хорошо знали уединенное место, в котором они теперь остановились, потому что, прислонив свои ружья к стволам деревьев, принялись разбрасывать сухие листья и скоро вырыли небольшую ямку в синей глинистой почве. Из этого углубления тотчас же брызнул ключ светлой, блестящей, говорливой воды. Соколиный глаз огляделся, как бы отыскивая что-то, и на его лице... Мелькнуло удивленное выражение. Казалось, он не нашел вещи, которую искал. «Увы! Эти беспечные черти-махоки со своими братьями-тускоротами, конечно, побывали здесь и пили воду, — пробормотал он, — и куда-то затеряли бутыль. Вот и дело, и после этого добро этим беспамятным собакам. Хорошо же они отблагодарили нас». Здесь, в этой непроходимой глуши из недр земли, бьет ключ, по сравнению с которым самый богатый аптекарский склад — ничто. Смотрите, как глупцы истоптали глину, загрязнили, обезобразили прелестное место точно неразумные звери, а не человеческие существа. Между тем Ункас молчаливо подал ему бутыль из тыквы, которую Соколиный Глаз не заметил в порыве досады, хотя она висела на ветке вяза. Наполнив ее, разведчик отошел от источника на более сухое и твердое место. Тут он спокойно сел, с наслаждением сделал несколько больших глотков и стал внимательно осматривать остатки съестных припасов, сложенных в мешок, который висел у него на руке. «Благодарю тебя, мальчик», — продолжал он, возвращая пустую бутыль Ункасу. «Теперь мы посмотрим, чем лакомились эти свирепые гуроны, когда прятались в засаде. Видишь, мошенники вырезали лучшие части оленя, но мясо осталось сырым, иракезы, настоящие дикари. Ункас, возьми-ка мое огниво да разведи костер». «Вкусное кушанье поможет нам набраться сил после долгого пути». Хейвард помог Кори и Алисе сойти с лошадей и сел на траву, с удовольствием предвкушая приятный отдых после недавней ужасной кровавой сцены. Пока Соколиный Глаз готовил кушанье, майор завел с ними беседу. «Как могло случиться, что вы явились к нам так скоро, мой великодушный друг?» — спросил он. — И без помощи со стороны гарнизона из форта Эдвард? — Если бы мы отправились в крепость, то, вернувшись, смогли бы лишь забросать сухими листьями ваши тела, и нам, без сомнения, не удалось бы сохранить ваши скальпы? — хладнокровно ответил охотник. Нет, — Нет-нет. Вместо того, чтобы понапрасну тратить силы и время на переход в форт, мы решили залечь под нависшими берегами Гудзона. Ждать и наблюдать за всеми движениями макуасов. Значит, вы видели все, что произошло? Нет, конечно, не все. У индейцев слишком острое зрение, их нелегко обмануть, но мы все-таки были невдалеке от вас. Надо сознаться, трудно было сдерживать вот этого молодого магиканина, и заставить его сидеть в засаде. «Ах, Ункас! Ты вел себя скорее как нетерпеливая и любопытная женщина, чем как мужественный и стойкий воин». Ункас перевел глаза на суровые черты охотника, но не ответил ему ни слова. Хейварду показалось, будто презрительная усмешка мелькнула на лице молодого магиканина. Тем не менее Ункас... Сдержал свой гнев отчасти из уважения к остальным слушателям, отчасти из почтения к своему старшему белому товарищу.